Из первых же слов подарила полдюжины из самых любезных улыбок, какие только сохранились в ее репертуаре. «Мы, Мутерхин, насчет кофеев», — объяснил Николя, грузно опускаясь с кресла. Агриппина Филиппевна посмотрела на своего любимца и потом перевела свой взгляд на Привалова с тем выражением, которое говорила.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 Привалов отвечал то, что отвечает в подобных случаях, то есть спешил согласиться с Агриппиной Филиппиевной, порывался вставить свое слово и одобрительно-почтительно мычал. В заключение он не мог не почувствовать, что находится в самых недрах узловского высшего света и что Агриппина Филиппиевна — дама с необыкновенно изящными аристократическими манерами. Агриппина Филиппиевна —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 «Моя вторая дочь, Алла», — певучо протянула Агриппина Филиппевна, когда дядюшка поместился своими о с улыбками на диване. Привалов раскланился, Алла ограничила с легким кивком головы и заняла место около мамаши. Агриппина Филиппевна заставила Аллу рассказать о нынешней рыбной ловле, что последняя и выполнила с большим искусством,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 «Ах, Никола, — Ах, н и к о л а кокетливо отозвала с а г р и п и н а Филиппиевна, — ты всегда скажешь что-нибудь такое. — Я, кажется, ничего такого не сказал Мутерхин, — оправдывался Николай, высоко подбрасывая кверху произведение природы. — Иметь младших братьев в природе вещей. — О, совершенно в природе, — согласился дядюшка, —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 Привалов прослышал голос Хионии Алексеевны, прерываемый чьим-то хриплым голосом. «А, это Аника п а н к р а т о в и ч Лепешкин, золотопромышленник», — предупредила Привалова а г р и п и н а Филиппьевна и величественно поплыла навстречу входившей Хионии Алексеевне. «Да, мы, конечно», — Громко расцеловались, но были неожиданно разлучены седой толстой головой, которая фамильярно прильнула губами к плечу хозяйки. — Как вы меня испугали, Аника п а н к р а т о в и ч Не укушу, а г р и п и н а Филиппьевна, матушка! — хриплым голосом заговорил седой, толстый, как бочка старик, хлопая а г р и п и н у Филиппьевну все с той же фамильярностью по плечу. Одет он был в бархатную поддевку и ситцевую рубашку-косоворотку. Суконные шаровары были заправлены в сапоги с голенищами-бутылкой. — Ох, уморился отцы! — проговорил он, взмахивая короткой толстой рукой с отекшими красными пальцами, смотревшими в рось. Кивнув головой Привалову, Хеоня Алексеевна уже обнимала Аллу, шепнув ей мимоходом, — Как вы сегодня интересны, Моланж! Лепешкин как шар подкатился к столу. Агриппина Филиппевна отрекомендовала его Привалову. — А мы, тятеньку вашего покойничка, знавали даже очень хорошо, — говорил Лепешкин, обращаясь к Привалову. — Первеющий человек по нашим местам был. Да-с. н о н ч е таких и людей, почитай, нет. Молодушный народ пошел нончи. А мы и о вас н а с л ы ш н ы были, Сергей Александрович.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 — Там найдешь, чем червячка заморить. — Ну, и без ногого щенка подковать можно. — Конечно, можно. — А вот мы уже с его преподобием, — приговорил Лепешкин, поднимаясь навстречу подходившему на своих тоненьких ножках Ивану Яковлевичу. — Старичку наше почтение! — Пойдем, пойдем, — отвечал Иван Яковлевич, подхватывая л е п е ш к и н у под руку. Рядом они очень походили на цифру десять. «Какой забавный э т Аник п а н к р а т о в и ч проговорила г р и п и н а Филиппиевна, когда цифра десять скрылась в дверях. «Алла, принеси Анике Панкратычу квасу!» — прибавила она. «Он так всегда балует себя!» «Ведь Лепешкин очень умен!» — вставила свое слово Хиония Алексеевна. «Он только прикидывает с таким простачком!»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 с которыми в магните кутили. Ну, сегодня они будут у л о м т ь его, понимаешь? Как не понять, даже очень хорошо понимаю. Обыграете хоть кого? Отчего ж денег не даешь? Жаль, а к трысам свезешь. — Аника п а н к р а т и ч голубчик! — умолял Иван Яковлевич, опускаясь перед Лепешкиным на колени.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 Да мы с л о м т е в ы м т а к и х о с т р и ж е м Знаю, что острижёт, грубо проговорил л е п е ш к и н вынимая толстый бумажник. Ведь у тебя голова-то, Иван Яковлевич, золотая, прямо сказать, как бы н е д а р а в н е й Не стоял бы ты на коленях перед мужиком, я ж л ю б ы этих своих глупостей с женским полом не выкидывал. Да. Вот тебе деньги.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 «Ведь Надин б а х а р е в уехал на Шатровский завод», — сообщила х и о н и я Алексеевна, не глядя на Привалова. «Она ведет все хозяйство у брата. Очень, очень образованная девушка». «Она, кажется, училась у доктора Сараева?» — спрашивала г р и п и н а Филиппевна. «О, да. Вместе с Софией Лиховской. Сначала они занимались у доктора, потом у Лоскутова». «Скажите», — протянула г р и п и н а Филиппевна. А ведь я до сих пор еще не знала об этом. Да — Да-да, Лоскутов у теперь постоянно б ы в а ю т у Лиховских. Говорят, что замечательный человек. Говорит на пяти языках, объездил всю Россию, был в Америке. — Ну, теперь дело дошло до невест, следовательно, нам пора в путь, — заговорил н и к о л а поднимаясь. — Мутерхин, ты извинишь нас. Мы к Славянофилу завернем. — До свидания, Хеоня Алексеевна.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 Она, конечно, не смеет даже предложить столичному гостю завернуть как-нибудь на один из ее четвергов. — Нет, я непременно буду у вас, Агриппин Филиппевна, — уверял Привалов, совершенно подавленный этим потоком любезностей. — В б л и ж а й ш е й же четверг, если позволите. — Он непременно придет, Мутерхин, — уверял Николя. — Мы тут даже сочиним нечто по части зеленого поля. — а ч е г о ж не прийти? — думал Привалов, спускаясь по лестнице. — Агриппина Филиппевна, кажется, такая почтенная дама. Когда д в е р ь затворила за Приваловым и н и к о л а в гостиной Агриппины Филиппевны несколько секунд стояло гробовое молчание. Все думали об одном и том же, о Приваловских миллионах, которые сейчас вот были здесь,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 Четыре миллиона наследства заполучил, а? а Нам бы хоть понюхать таких деньжищ. Так, Оскар ф и л и п п и ч О, да, совершенно верно, хоть бы понюхать. Сладко согласился дядюшка, складывая мягким движением одну ножку на другую. Очень богатые люди бывают. Вот бы нам с тобой, Иван Яковлевич, такую уйму денег, а? Говорил Лепешкин.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 Да та рыженькая. Ах, черт ее возьми, эту рыженькую, п р и п е к а н т н а я штучка.